И погрозил Илюхе. Кышкам пущу!» Илюха захохотал конфузно, а веснушки на его остром личке потемнели. «Я ужасно интересуюсь обозревать, когда он бесится», — сказал Илюха, просеивая соль. Э -э, «Дозвольте, Марья Кирилловна, я стану яйца красить», — сказал он. «Варвара, э -э, где у нас пакетик с пунцовой краской?» «Если в твою сакля змея вполз, Коран велел башку каблуком топтать». В твой, Марья Сакля, змея оползет, баба. Знаю, вижу, не горуй. цех. Марья Кирилловна вздохнула тихо, опустилась на скамейку и заплакала, утирая глаза, заляпанные тестом рукой. Эй, погоди, вздохнул Чекес. Жаль как. о И вся кухня вздохнула от потемневшего потолка до последнего угля в печи.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 Ему грудью в спинбаба, за ней, вцепившись в мамкин полушубок, парнишка. Тьма мутнела дремотными огоньками изб, поскрипывала воротами, перебрасывалась слепыми голосами. Скрипучий грузный шаг. Это черкес в большущих новых сапогах запахло дегтем и чем-то вкусным. Черкес кулич несет.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 — ответил Вахромеюшка и закашлялся. — Мы ее, матушку, мокрой тряпицей запыжим, портянок с десяток хороших вбухаем, грохнем, о, страсть! Чихать смешаются! Опасно? Разорвет? Учи! Мы бывал с Нахимовым! Пели гудучие колокола вовсю, пели люди. А ночь...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 и, ну, со всем усердием мокрые тряпицы в дуло загонять. Выудит из ведра с водой портянку аршинов три, выжмет натуга, да и в хайло...